В изгнании Я много читал и слышал про Босфор, но не ожидал увидеть его таким красивым. Утопающие в зелени красивые виллы, живописные развалины, стройные силуэты минаретов на фоне голубого неба, пароходы, парусные суда и ялики, бороздящие по всем направлениям ярко-синие прозрачные воды, узкие живописные улицы, «Пестрая толпа, все было оригинально и ярко-красочно. Мы остановились с генералом Шатиловым в здании русского посольства, где военный представитель генерал Агаптев любезно предоставил в наше распоряжение свой кабинет». Громадные залы посольства были переполнены беспрерывно пребывающими с юга России многочисленными беженцами, ожидавшими возможности по получению необходимых виз проехать дальше. Те, которым ехать было некуда, устраивались на Принцевых островах, пользуясь помощью союзников. Американцы, англичане, французы и итальянцы брали на себя попечение о беженцах, распределив между собой помощь на Принцевых островах. «Моя семья пользовалась гостеприимством англичан на острове Принкипо. Я и жена тяготились чужеземной помощью и решили при первой возможности перебраться в Сербию. Остановка была за деньгами. Мы выехали из России совсем без средств. После долгих хлопот мне, с помощью оказавшегося в Константинополе Александра Васильевича Кривошеина удалось сделать заем в одном из банков». И на первое, по крайней мере, время мы могли считать себя обеспеченными. Отъезд наш задерживался тяжелой болезнью матери моей жены. «Я сделал визиты союзным военным комиссарам, французского и итальянского не застал, и познакомился лишь с американским, жизнерадостным, добродушным адмиралом Бристолем и английским, адмиралом Деробек. У него я познакомился с командующим оккупационными великобританскими войсками генералом Мильном. Красивый старик, совершенный тип английского джентльмена. Адмирал Деробек, видимо, мало интересовался политикой»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 и дошедших до него слухов о подготовлявшемся в Крыму перевороте. Я мог подтвердить ему лишь то же, что говорил ранее генералу МакКиндеру. Из Новороссийска приходили тяжелые вести. 7 марта красные форсировали реку Кубань. Противник стал распространяться к югу. Восстание в тылу охватывали новый район. Неожиданно я получил от генерала Денекина письмо, ответ на посланное мною ему перед отъездом из Крыма.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 Ставка перешла в Феодосию. Успели погрузиться для переброски в Крым лишь добровольцы, за исключением одного из марковских полков. Сводная Кубанская бригада, гвардейская бригада первой Донской дивизии и некоторые другие части Донской армии. Оставленные на побережье части Кубанской и Донской армии отходили на Туапсе. Войска Северного Кавказа сосредотачивались в поте. Эвакуация Новороссийска превосходила своей кошмарностью оставление Одессы. Стихийно катясь к морю, войска совершенно забили город. Противник, идя по пятам, настиг не успевшие погрузиться части, расстреливая артиллерией и пулеметами сбившихся в кучу на пристани и молу людей. Прижатые к морю наседавшей толпой, люди падали в воду и тонули. Стон и плач стоял над городом. В темноте наступавшей ночи вспыхивали в городе пожары. Вскоре пришло известие об оставлении генералом Романовским должности начальника штаба главнокомандующего. Уступая требованию общественного мнения, генерал Деникин решился принести в жертву ему своего ближайшего сотрудника. Общественное мнение было весьма неблагоприятно генералу Романовскому. Его называли злым гением главнокомандующего, считали виновником всех ошибок последнего. Справедливость требует отметить, что обвинения эти были в значительной мере голословны. Генерала Романовского заменил генерал Махров. 16 марта генерал Деникин решил упразднить южно-русское правительство. Бернацкому было поручено составить новое деловое учреждение. Так именовалось в приказе главнокомандующего новое правительство. 20 марта, накануне нашего отъезда, генерал Деробек пригласил меня завтракать на флагманском корабле «Аякс». «Я выходил из посольства, когда мне вручили принятую английской радиостанцией телеграмму из Феодосии от генерала Хольмана. Последний сообщал, что генерал Деникин решил сложить с себя звание главнокомандующего и назначил военный совет для выбора себе преемника. На этот совет генерал Деникин просил прибыть меня. Телеграмма показалась мне весьма странной». На службе я уже более не состоял, и приглашение генералом Деникиным меня, только что оставившего пределы армии по его требованию, трудно было объяснить. Обстоятельства, при которых генерал Деникин принял это решение, стали мне известны лишь впоследствии. 18 марта главнокомандующий разослал старшим начальникам секретную телеграмму такого содержания. Предлагаю прибыть к вечеру 21 марта в Севастополь на заседание военного совета под председательством генерала от кавалерии Драгомирова для избрания преемника главнокомандующего вооруженными силами Юга России. Состав совета – командиры добровольческого и крымского корпусов, их начальники дивизий, из числа командиров бригад и полков. Половина – От Крымского корпуса по боевой обстановке норма может быть меньше. Коменданты крепостей, командующий флотом, его начальник штаба, начальники морских управлений, четыре старших строевых начальника флота, от Донского корпуса генералы Сидорин, Келчевский и шесть лиц из состава генералов и командиров полков, от штаба главнокомандующего, начальник штаба, дежурный генерал, начальник военного управления, а также генералы. Врангель, Богаевский, Улагай, Шиллинг, Покровский, Боровский, Ефимов, Юзефович и Топорков. Я завтракал на Аяксе. С большим трудом я поддерживал разговор. Мысли все время вертелись вокруг полученной телеграммы. Я не сомневался, что борьба проиграна, что гибель остатков армии неизбежна. Отправляясь в Крым, я оттуда уже не вернусь. В то же время долг подсказывал, что, идя с армией столько времени ее крестным путем, делясь с ней светлые дни победы, я должен испить с ней и чашу унижения и разделить с ней участь ее до конца. В душе моей происходила тяжелая борьба. Завтра кончился. Адмирал Доробек просил меня и генерала Мильна пройти к нему в кабинет. «Сегодня я отправил вам принятую моей радиостанции телеграмму генерала Хольмана». Если вам угодно будет отправиться в Крым, я готов предоставить ваше распоряжение судно. Я знаю положение в Крыму и не сомневаюсь, что тот совет, который решил собрать генерал Деникин для указания ему преемника, остановит свой выбор на вас. Знаю, как тяжело положение армии и не знаю, возможно ли ее еще спасти. Мною только что получена телеграмма моего правительства». Телеграмма это делает положение армии еще более тяжким. Хотя она адресована генералу Деникину, но я не могу скрыть ее от вас. Быть может, содержание ее повлияет на ваше решение. Я, повторяю, не считаю себя вправе скрыть ее от вас. И, зная ее содержание, поставить вас в положение узнать тяжелую истину тогда, когда будет уже поздно. Он передал мне адресованную генералу Деникину ноту. Секретно. Верховный комиссар Великобритании в Константинополе получил от своего правительства распоряжение сделать следующее заявление генералу Деникину. Верховный совет находит, что продолжение гражданской войны в России представляет собой в общей сложности наиболее озабочивающий фактор в настоящем положении Европы. Правительство Его Величества желает указать генералу Деникину на ту пользу, которую представляло бы собой в настоящем положении обращение к советскому правительству, имея в виду добиться амнистии как для населения Крыма вообще, так и для личного состава добровольческой армии в частности. Проникнутое убеждением, что прекращение неравной борьбы было бы наиболее благоприятной для России, британское правительство взяло бы на себя инициативу означенного обращения по получению согласия на это генерала Деникина и предоставило бы в его распоряжение и в распоряжение его ближайших сотрудников гостеприимное убежище Великобритании. Британское правительство, оказавшее генералу Деникину в прошлом значительную поддержку, которое только и позволило продолжать борьбу до настоящего времени, полагает, что оно имеет право надеяться на то, что означенное предложение будет принято. Однако, если бы генерал Деникин почел бы себя обязанным его отклонить, дабы продолжить явно бесполезную борьбу, то в этом случае британское правительство сочло бы себя обязанным отказаться от какой бы то ни было ответственности за этот шаг и прекратить в будущем всякую поддержку или помощь какого бы то ни было характера генералу Деникину. Британский Верховный Комиссариат. 2 апреля 1920. Константинополь. Отказ англичан от дальнейшей нам помощи отнимал последние надежды. Положение армии становилось отчаянным. Но я уже принял решение. Благодарю вас. Если у меня могли быть еще сомнения, то после того, как я узнал содержание этой ноты, у меня их больше быть не может. Армия в безвыходном положении. Если выбор моих старых соратников падет на меня, я не имею права от него уклониться. Адмирал Доробек молча пожал мне руку. Я решил выехать немедленно. Генерал Шатилов, узнав о моем решении, пришел в ужас. «Ты знаешь, что дальнейшая борьба невозможна. Армия или погибнет, или вынуждена будет капитулировать. И ты покроешь себя позором. Ведь у тебя ничего, кроме незапятнанного имени, не осталось. Ехать теперь – это безумие», – убеждал он меня. Однако, видя, что его доводы бессильны, он объявил, что едет со мной, не решаясь оставить меня в этот грозный час. 21 марта броненосец-император Индии вышел в Крым. Море стихло. Мощно рассекая волны, уносил меня корабль к родным берегам. Там готовился эпилог русской трагедии. Над предпоследним актом ее готов был опуститься занавес истории.